Глава третья. Стройная блондинка ниже меня на пол головы была одета в светлое платье с коротким рукавом, спускающаяся до колен. На руке у нее висела в тон к платью сумочка, прическа была аккуратно собрана на голове, открывая тонкую шею. Чуть ли не пробежав всю палату насквозь, она обняла меня и уткнулась носом мне в шею. «Сынок, ну что же ты так?» — услышал я ее шепот. «Мы же с отцом говорили тебе, нет у тебя Эмгена, не станешь ты магом. Ладно, если просто синяки в этих воинах банд получишь. А если твой обман вскроется? Ведь только будущие дворяне имеют право набирать себе свиту. Тебя же посадить тогда могут». «Не переживай», — погладил я ее по спине, сам при этом испытывая странные чувства. для меня николая она была чужой женщиной а вот для меня нового александра любимая мама которая с детства заботилась обо мне редко наказывала и всегда старалась поддержать и обижать ее не хотелось совершенно пока я пытался разобраться в своих чувствах и понять как мне теперь относиться к доставшимся родственникам женщина отстранилась и посмотрела мне в глаза саш обещай — Пожалуйста, что ты прекратишь свои игры в свиту. У тебя школа закончилась, пора поступать в техникум, получать образование. — И идти по стопам отца, в подчиненные к Логиновым, — перебил я ее. — Да, не понимаю, почему ты так противишься этому. Логиновы — хороший род, никогда не обижают своих слуг, всегда смотрят на твои поступки и судят по справедливости. — Это не мое, — покачал я головой. Это и правда было не мое. Что для меня прошлого, что для нынешнего, я не хотел ощущать, что зависим от кого-то. Даже в прошлой жизни не работал на дядю, создав свой бизнес. И пусть это была всего лишь автомойка, которую начал вообще с того, что купил Керш и первых клиентов принимал у себя в гараже, доставшимся по наследству от деда. Суть это не меняет. Эх, Саша, Саша, грустно покачала она головой. Когда тебя выпишут? Завтра вроде домой можно будет вернуться. Еще немного повздыхав над непутевым сыном и пожелав поскорее вернуться домой, мама ушла. Да, именно мама. Надо на всякий случай привыкать, даже в мыслях ее так называть. А то раз здесь есть магия, то мало ли, вдруг найдутся и телепаты. Хотя в память Александра о них ничего и не было, но если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Выдохнув, я снова вернулся к телефону. Теперь я знал, что Лабастый — это прозвище моего друга Петьки. Он же моя правая рука в банде. Наверняка беспокоится, куда я делся, ведь мы договаривались встретиться через пару часов после той сходки. Надо бы позвонить, узнать, как у парней дела. Друг ответил сразу после первого гудка. — Сань, ты куда пропал? — услышал я его обеспокоенный голос. — Тут Михей слухи пускает, что тебя вырубил, и теперь наша банда обязана ему подчиняться. Пацаны не верят, но твое исчезновение нервирует. Но дворянина случайно нарвался, когда убегал. Он мне по кумпу зарядил, а вот и лежу сейчас в больничке. — Михей? — то еще брехло. — Сам знаешь. — легко поддержал я разговор, опираясь на полученную память. — У тебя проблем из-за этого не появилось, — запереживал друг. — Нет, тут меня отоварил и свалил. Все норм. Завтра уже выйду дома буду. — Ну тогда лады. Облегченно выдохнул Петька. Все, ждем. Отключившись, я задумчиво посмотрел на пропущенный звонок от брата. Из памяти Александра я знал, что у него с младшим братом хоть и хорошие отношения, но вот планы на свою жизнь совсем разные. Юрий хотел пойти по стопам отца и не видел ничего предусудительного в том, чтобы работать на род Логиновых. Истинный потомственный слуга. Он сейчас заканчивал среднюю школу и переходил в старшие классы. Желание старшего брата выбиться в аристократы он не понимал, но и осуждать не торопился. Чаще просто пожимал плечами, мол, ну, стукнуло старшему блажь в голову и что, пройдет. Немного посомневавшись, все же решил позвонить. «Алло, Саш, ты как там? Живой?» — Затараторили в трубке. Он всегда начинал быстро говорить, когда волновался. «Живой, живой. Завтра дома буду. Ну, слава богу. Выздоравливай тогда, а мне на экзамен бежать пора. Смотри, голову не сверни там себе. В очередной сходке». Все же хороший мне здесь брательник достался. Сделал я вывод, когда в трубке зазвучали гудки. День закончился скучно, никому я больше не звонил. Девушка Ира, с которой у Александра были отношения, оказывается, месяц назад переехала в другой город из-за смены работы ее отца, и с тех пор их общение постепенно прекратилось. Может, и к лучшему. Не знаю, смог бы я сейчас показывать ей те же чувства, что были у парня, когда сам думаю о Ксюше. В итоге нашел в местном аналоге интернета онлайн-файтинг с боксерскими правилами и почти весь день рубился в него, поднявшись с уровня новичок до первого разряда. На следующий день, как и обещала медсестра, мне сделали МРТ, убедились, что патологии нет и восстановление идет в пределах нормы и отправили домой с наказом на неделю отказаться от физических нагрузок. Ты потом к ним подходить с осторожностью. Домой я вернулся на такси. Теперь хоть впервые своими глазами увижу место из памяти Александра, где он прожил почти восемнадцать лет. Сам дом оказался тридцатиэтажной высоткой с одним подъездом. Мы жили на девятом этаже в четырехкомнатной квартире. Каждая комната не меньше пятнадцати квадратных метров. Логиновы ценили отца, и его зарплата позволила такую покупку. В моей комнате я обнаружил компьютер. Кровать полуторку и встроенный в стену шкаф с одеждой. Все аскетично, чисто и опрятно. Затем, чтобы комната содержалась в таком виде, следила мама. Но не сама, а заставляя убираться сыновей. Волей-неволей Александр приучился к порядку. «Чего не скажешь обо мне самом». Вперед придется перенимать его привычку, сразу класть вещи на место, а не кидать их сразу, куда попало, когда они стали ненужными. В первую очередь я думал сесть за комп и пошариться по папкам, созданным парнем. Хоть его память и досталась мне, но только то, что обычно человек держит в оперативном доступе, да самые яркие события, а вот всякие мелочные события и воспоминания уже мне были недоступны. Так я, в отличие от него, не знал всего, что хранится на компьютере. Зато помнил пароли, наиболее часто используемые Александром в повседневной жизни. За исследованием содержимого компьютера я просидел два часа. Узнал, что Александр был любителем собирать сведения о магах. Даже создал отдельную папку, где собирал сведения о родах, их силах и основных стилях. как они выглядят, насколько сильны, чем владеют. Парень всерьез хотел войти в элиту и при этом не спалиться. Поэтому искал информацию по стилям, максимально похожим на техники волевиков. Неудивительно, что маги Земли с их каменной кожей оказались у него в приоритете». Данных о таких родах оказалось больше всего. Даже были видео с боями магов и приписки самого Александра, что он думал по поводу увиденного. М -м -м, а вот план побега в ОСЛ парень почти не прорабатывал, просто учитывал этот вариант на крайнее средство. Через два часа я созвонился с Петькой и Лобастым и попросил его собрать мою банду. Пора знакомиться с подчиненными. Выйдя из дома, я неторопливо двинулся по улице, заново знакомясь с городом, который знал лишь из памяти парня. Москва. Она не была похожа на тот город, который я знал. Совсем иная архитектура. Нет высоток Москва-Сити, нет Сталина и Хрущевок. Все многоэтажки — это дома со своим лицом. Но далеко я отойти не успел, а в этой Москве между домами было довольно много парков и скверов. Вот, проходя сквозь ближайший к дому, меня и окликнул знакомый голос соседа-ученого. — Александр... Э — -э -э Никонор Дмитриевич, — удивился я, — и было чему. Обычно спокойный и собранный, сейчас он выглядел испуганным и взвинченным. Аккуратная оборотка клинышком растрепана, вместо пробора на голове воронье гнездо, глаза шальные... «Что случилось?» — подошел я к нему. Тот, ни слова не говоря, схватил меня за руку и оттащил поближе к раскидистому дереву, чтобы нас не было заметно со стороны. Я не сопротивлялся, заинтригованный его поведением. «Александр, у меня очень мало времени», — лихорадочно зашептал он. «Ты же хотел стать магом?» «Да», — насторожился я. «Я дам тебе эту возможность. Ты будешь...» «Только обещаешь, что никому ничего не скажешь? Обещаешь?» «С вами точно все в порядке?» Попытался отодвинуться я, но ученый держал крепко. «Магом нельзя стать, только родиться». «А ты будешь первым!» — с фанатичным блеском в глазах уверенно заявил он. Я не заметил, как вторая его рука метнулась снизу вверх, слишком близко мы стояли. Да и не ожидал я от старика такой скорости, и в итоге укол в шею стал для меня полной неожиданностью. А дальше сознание покинуло меня. «Ты мне потом еще спасибо скажешь», — прошептал мужчина, осторожно укладывая потерявшего сознание парня на землю. Убедившись, что никого поблизости нет, ученый быстрым шагом покинул сквер, направившись к ближайшему мосту над железнодорожными путями. Теперь, чтобы закончить начатое, ему осталось совершить лишь один, последний поступок в своей жизни — оборвать свой путь. Стоя над путями и ожидая поезда, старик вспоминал, как все пришло к этому моменту. Когда-то у него было все – любимая работа, жена, в которой он души не чаял, и сын, его надежда и гордость, сын, мечтающий стать магом. Именно чтобы осуществить эту мечту, Никанор когда-то и согласился взяться за проект по работе с геномом человека и его искусственным изменениям. Элита государства стала вырождаться, попасть в правящие структуры без дара невозможно, и в итоге самые талантливые, умные, амбициозные были вынуждены оставаться на побегушках у тех, кому повезло родиться в правильной семье. Многие такие талантливые и амбициозные из-за такого положения дел все чаще стали посматривать в сторону ОСЛ. Естественно, императору это не нравилось, На поменять политическую систему, позволить людям без дара войти в элиту страны он не мог. Не дали бы старые рода магов, и тогда появилась безумная, но вдохновляющая идея создать средство, которое поможет создавать дар искусственно, наделять им самых достойных. Ученому было обещано, что в случае удачи его сын первым получит разработанное средство. И Никанор Дмитриевич отдавал всего себя, вкладывая душу, чтобы получить результат. Вот только ученый совершил ошибку. Рассказал о своей работе сыну, когда тот совсем упал духом и хотел отказаться от своей мечты. Хотел поддержать, вернуть надежду и вернул. Вот только, как оказалось, сделал это зря. Благодаря отцу Роман учился в школе для управленцев. И там были не только дети обычных людей, но и отпрыски магов. Будущая элита присматривала себе подчиненных, попутно набирая знаний. А там были не только дети обычных людей, но и отпрыски магов. Будущая элита присматривала себе подчиненных, попутно набираясь знаний. О мечте романа многие знали, тот не скрывал ее. Кто-то из молодых магов просто крутил пальцем у виска, кто-то игнорировал. Но были те, кто откровенно насмехался и задирал подростка. Одним из них был Игорь Горюнов. Маг огня из старого сильного рода, надменный и высокомерный. Он даже магов первого поколения считал пылью под своими ногами – Что уж говорить про людей без дара. И слова Романа о своей мечте воспринимал как вызов всем аристократам. Однако пока это были лишь слова, дальше презренья и насмешек Горюнов не заходил. Но этого хватало, чтобы гнобить молодого подростка и устраивать ему веселую жизнь. Удивительно, что, получив от отца надежду, в ответ на очередную насмешку, Роман не выдержал и заявил, что станет магом и уже создается средство для этого. Горюнов сразу не поверил, а когда через отца узнал, что это не пустые слова, то решил втоптать безродного, посягающего на устои общества. Вот только или сил не рассчитал, или с самого начала так задумывал, Но окончилось все печально. Роман погиб, а сам Горюнов смог выйти сухим из воды. Никанор Дмитрович тогда был в отчаянии. Его любимая жена не выдержала потери и умерла от инфаркта. Только лишь одна мысль помогла ученому не покончить жизнью. Мысль... что именно его разработка поможет обычным людям встать вровень с надменными Горюновыми и иными аристократами и скинуть их с пьедестала. Эта мысль и соседский парнишка, так похожий своей мечтой на его сына. Александр, парень, как и его роман, горел мечтой, если не стать магом самому, то хотя бы сравняться с ними». Был менее эмоциональный, чем роман, скрытным и в то же время упорным, готовым пахать ради достижения своей мечты. Благодаря работе с геномом человека Никанор Дмитриевич имел доступ и к техникам волевиков, добытым правительством. Они были нужны для лучшего понимания управления магией в теле человека. И, видя такое рвенье у Саши, ученый просто не мог пройти мимо, особенно после потери собственного сына. А неделю назад в работе произошел прорыв. Сам старик занимал место главного руководителя проекта и того, кто собирает воедино конструктор из биотехнологий, генетических исследований и разработок в области кибернетики. У всех остальных была лишь часть информации о разработке. Итоговый образец собирал ученые самостоятельно. И собрал. Созданные наниты успешно меняли геном животных, давая им доступ к управлению магической энергией, причем любого спектра. Следующие испытания должны были пройти на человеке сегодня. С каким предвкушением? Никанор Дмитриевич буквально летел на работу. Его мечта, мечта его сына, она наконец-то станет явью. И вот опытный образец создан и находится в простом шприце — Осталось лишь дождаться добровольца и ввести ему инъекцию. — Это... — растерянно смотрел ученый на входящего в здание института Горюнова-старшего. — Наш главный босс, — сказал Павел Миронов, тихо подошедший к ученому. Пришел лично посмотреть на испытание. Он отвечал за всю административную работу в их институте. Губы ученого затряслись. Значит, он... Работал не на государство, а на частный род. То, что многие магические рода ведут собственные разработки, он знал, но думал-то, что их институтом владеет императорская фамилия. А тут еще не просто род, а те, из-за кого он потерял свою семью, и вот им достанется его изобретение? Нет, не бывать этому! Постаравшись скрыть от стоящего за спиной Миронова свое состояние, старик вернулся в лабораторию и в темпе стал удалять все данные по проекту. «Конечно, все он не уничтожит, очень много информации хранится у его коллег, также работавших над нанитами, но самое главное сложное — соединение разных областей науки в единое целое — то, чем занимался Никанор Дмитриевич». Этого нет ни у кого, кроме него. И именно это и потеряют Горюновы. Чтобы восстановить данные, им понадобится кто-то уровня самого старика и не меньше трех лет работы. Закончив свое черное дело, старик взял шприц с опытным образцом. Разбить? Нет, нельзя. Мало того, что могут найти частички и по ним попробовать воссоздать образец, так и просто жалко. Но что тогда с ним делать? — Рома, ты мечтал стать магом, — со слезами на глазах прошептал старик. — И пусть ты этого уже не увидишь, но я знаю человека, кто сможет осуществить твою мечту. Больше не сомневаясь, старик сунул шприц в карман и как можно незаметнее покинул институт. На выходе охрана давно уже не досматривала ученого, хоть это и было вопиющим нарушением правил безопасности. Однако его знали давно и никаких неожиданностей от него не ожидали. А его растрепанный вид списали на то, что испытания вышли на финальный этап. В свою квартиру Никанор Дмитриевич заходить не стал. Остановился в сквере неподалеку, ожидая давно знакомого соседского парнишку. В том, что он пройдет через этот сквер, старик не сомневался. Не раз и не два видел, как Александр ходит здесь. Ждать ученому пришлось почти час. За это время он изрядно извел себя, а телефон выкинул куда подальше, чтобы по нему его не смогли отследить. Да и какие-то подозрительные личности появились в их районе. Наверняка его уже ищут. Наконец парень показался на тропинке и больше ждать старик не стал. И вот все случилось. Саша станет магом, первым искусственным магом планеты, да еще и сможет сам влиять на развитие своего дара. А самому Никанору Дмитриевичу пора к семье. Старик не испытывал иллюзий. Если его поймают... то выбьют все тайны и восстановят образец гораздо быстрее пора услышав гудок поезда прошептал старик рома наташа я иду к вам и старик сделал шаг вперед с моста навстречу идущему внизу поезду